Тут Илье удалось поймать вожака на болевой захват. И тот взвыл так, что его подданные в испуге отшатнулись. Причем одна из обезьян, самая маленькая, успела схлопотать по носу ребристым каблуком десантных ботинок Ильи, откатилась в сторону, села и захныкала. «Ну вот, поесть не дали». Попить не дали, морду набили. Хочу домой, в страну ось хочу. Обезьянка плакала так жалобно, Что у Ильи защемило сердце. Ну, вот что! Перекрывая вой вожака, рявкнул он, Одновременно ослабляя захват. Есть хотите? Хотим. Угрюмо буркнула стая. «Вали за мной, всех накормлю, не будь я папой!» Пообещал он, отпуская вожака. «Но если хоть кто из вас...» Капитан потряс кулаком перед носом вожака. Тот согласно потряс головой. Илья извлек рюкзак из кустов, выдернул из него ягусину скатерку, посмотрел вокруг решительно двинулся в сторону ельника, на окраине города. Летучие обезьяны гурьбой повалили следом. — Ща, у вас будет все, что душа пожелает! — посулил Илья, расстилая скатерку на мягком мху, покрыто толстым слоем пожелтевших иголок. — Ох и нифига себе! — Ура! — ура! Дружно грянули восхищенные обезьяны. Челюсти их заработали с бешеной скоростью. В горлах забульгало. Скатерка честно удовлетворила плотские желания голодавших обезьян. Тут были и бананы, и апельсины, и жареные индейки, и эликсир. Да в таких количествах... Это убрать... Решительно приказал скатерке Илья. Прежде чем подарок Еги удовлетворил его требования, волосатые лапы успели сдернуть со стола как минимум с десяток бутылок. — Ладно, черт с вами, — добродушно хмыкнул капитан. — А теперь рассказывайте, кто такие, откуда взялись, что это за караван, от которого... Отбиться умудрились. Обезьяны, перебивая друг друга, доведали ему свою грустную историю. — Да, — Илья почесал затылок, — угораздило же вас вляпаться. Что ж с вами делать-то, Помоги до страны у добраться, — взмолился вожак. Знал бы как, без проблем помог бы. «Тогда возьми нас с собой!» — загомонила стая, умильно косясь на скотерку. «Пригодимся!» Илья отрицательно мотнул головой. «Я на дело опасный еду. Принцессу из неволи выручать. Из лап самого Люцифера вырывать буду». «А это кто такой?» — поинтересовался вожак. «Крутая личность!» «Не боишься?» «Не-а!» — в свою очередь мотнул головой вожак, откидывая в сторону пустую бутылку. «А где твоя принцесса схоронена?» «Далече, среди моря-океана, на острове Буяне». «Вмиг доставим, коль дорожку укажешь», — заговорила стая. — У нас и коверчик для этой цели есть. Во, сам летает. Обезьяны тряхнули мешком с фенингами, который, как оказалось, и не мешок был вовсе, а оригинально свернутый кулем ковер-самолет. — Ладно, возьму, — решился Илья. — Только одно условие. Он покосился на серебряный крестик, сиротливо лежавший в груди монет. Вон в том доме Илья ткнул пальцем в просвет между деревьями. Человек живет, которого вы обидели, не просто обидели. Вы с него крестик сняли, а это уже не потребство. Хотите быть со мной, слушаться во всем. Все, что награбили подаянием, доставьте тому толстяку, отдайте и извинитесь. — Эликсиром поделитесь, что победы не держал. Короче, простит вас, приму в свою команду. Все поняли? — Все! — радостно гаркнули обезьяны, и, подхватив мешок и оставшиеся бутылки с гомоном, шумом и визгом, понеслись извиняться к почтенному бюргеру. До капитана донесся звон бьющегося стекла. Похоже, Бюргер не желал впускать обидчиков с повинной, и они проникли через окошки, не открывая их. Илья задумчиво потер подбородок. Шума драки слышно вроде не было. Можно пока не вмешиваться, и он принялся ждать. Однако ожидание затягивалось. Пять, десять, двадцать минут, полчаса, я встрепенулся. Затрещали кусты. В стельку пьяный бюргер, шатаясь, ввалился в ельник, волоча за собой копченый свиной окорок. На волосатой груди его весело поблескивал в разрезе рубахи крестик. Следом валила толпа летучих обезьян, катя перед собой бочку с пивом.